Всем привет! Сегодня у нас второй выпуск «Посиделок ССИИ» и сегодня у нас в гостях Дмитрий Фиголь. Дима, представься, пожалуйста, там, в двух словах о себе. Окей, привет, меня зовут Дмитрий Фигаль, я инженер цискотак, и мой номер 53592. Самое главное сразу сказала. <laughs> ну, давай, сначала. Начнем немножко издалека. Расскажи, как ты до этого докатился, как тебе в голову пришла такая мысль вообще сессии сдавать? Сам решил, коллеги подтолкнули. Как это все начиналось? Ну, началось все с Cisco Networking Academy, когда я еще в институте учился, то так получилось, что записался на курсы Cisco. Это был, по-моему, год 2012. У нас был прикольный препод, Он нам рассказывал, что вот существуют такие, такой редкий вид экспертов, которые проходят через круги Ада, э, Лаба, с, где куча всяких заданий и становятся экспертами. Так это, это круто. Вот. И с того момента мне сначала захотелось, конечно, сдать CCNA. Ну и так пошло, поехало. Потом CCNP, да. Потом ученые CCNP останавливать? Надо что эксперта добраться. Я еще в 2012 поставил себе цель, что я хочу до 25 лет стать CCI. А сколько так, тебе сейчас поехало? лет? Ты, тебе 23. можно задавать такие вопросы? Еще раз? 23. Ага. Ну, успел. А в когда ты сдал CCNA? А, 2013 год, то есть... А... Всего 3 года 20... разница. да. А когда ты начал готовиться, получается, к ССИИ? Это было чуть меньше года назад. Это был август 2015-го. То есть, получается, у тебя не за год. Угу. Понятно. К, к моменту начала подготовки у тебя уже был ССНП. Да-да-да. А ССНП когда-то стал? В 2015 по-моему, это был июнь. Понятно, ты сразу без остановки. А ты, ну, то есть готовиться решил полностью сам, там, влияние, кроме преподавателя, какие-то были, которые подтолкнули уже финально к началу подготовки? Ну, решил заниматься я сам, но почти сразу я присоединился к нескольким тади-группам, да? То есть я занимался не один, но это было удаленно. А из коллег у тебя никто не готовился вместе с тобой? А, нет, то есть у нас все молодые, кто пришел в ЦИСКу со мной, да, то есть... Ну и вначале было, конечно, не особо до ну да, то есть вначале у меня не было коллег, с которыми я готовился. Кстати, самое главное, это забыла. Поздравляем тебя еще раз от всех со сдачей. Спасибо, Наташа. А то сразу набросилась с вопросами. Ну, видишь, Теперь ты и так у нас была звезда. Теперь уже точно добавил нам всей весомости. Ну давай тогда немножко про экзамен. На всякий случай так, чтобы для истории спрошу, хотя знаю. Ты с первого раза сдал, да? Угу. У нас, видишь, пока все в коллективе, кто сдавался с первого раза, неспроста это хорошая традиция. Стати статистика у нас хорошая. Да. А, расскажи буквально в пару слов Какие сейчас части на экзамене Ну, из чего состоит там конфигурация Трэблшутинг То есть, чтобы mm -hmm. Все-таки для истории Потому что Саша сдавал раньше У него немножко там дру Из других частей состоял, состоял экзамен У тебя уже актуальный, поэтому Будет интересно, из чего они там состоят Какие особенности Пока что кратко, да? Да, на самом деле нет ну Как, как хочется, если что, я тебя что-нибудь спрошу. Окей, okay, то есть э, я сдавал CCE раз версии 5. Да, в версии 5 они добавили новую секцию, которая называется диагностика. И вообще экзамен начинается с траблшутинга, который длится 2 часа или 2 часа 30 минут. Да? То есть 30 минут это экстра время, которое Ты можешь потратить на трэблшутинг или на конфиг. В трэблшутинге у вас большая топология, много устройств, 10 тикетов и почти что не связанных друг с другом тикетов, и нужно их пофиксить. Потом, после того, как закончилась трэблшутинг секция, начинается диагностика, по-моему это самая Сложная часть экзамена, на самом деле, несмотря на то, что она длится всего 30 минут, идея очень похожа на работу так инженера на самом деле. То есть, это такой траблшутинг без доступа к устройству. У вас есть email переписка какая-то, у вас есть кое-какие э, выводы команд, и, может быть, у вас есть конфигурация устройств, и, может быть, у вас есть Wireshark в этой секции или два, или три разных тикета да, за 30 минут. И в каждом тикете по два или три вопроса с несколькими вариантами выбора. Смысл да. в том, что нужно быстро просмотреть материалы, сделать какую-то догадку, в чем может быть проблема, и найти потом подтверждение своей догадки в выводах. Или, если не нашел, то... Найти какую-то другую теорию, тестировать гипотезу, да? В моем понимании это самая сложная секция, потому что она, во-первых, длится мало. Тикетов 2 или 3 тикета – это прилично. Информации там тоже очень много. И получается, я не знаю, какой проходной балл, но я подозреваю, что это процентов 60, то есть нужно там 6 баллов всего. Я подозреваю, что нужно набрать 4,6 и Если у вас там, не знаю, два тикета, например, нужно решить целый тикет и еще чуть-чуть другого. Это такая маленькая часть, которая может решить судьбу вашего экзамена. Потом, да, как закончился, то у вас есть 5 часов или 5 часов 30 минут на конфиг. В конфиге тоже много устройств. Не настолько много, как в трэблшутинге, но тоже очень прилично. Те очень прилично заданий... И нужно уметь быстро быстро все, все делать все выполнять чтобы закончить эту секцию нужно набрать минимальный балл каждой секции опять же какой минимальный балл я понятия не имею плюс нужно набрать потом проходной балл общий по лаби. и у вас будет Если у вас будет пас, например, да, после лабы, то у вас будет просто пас и все, что вы все секции прошли. Если у вас будет, может быть такое, что вы прошли все три секции, но у вас не будет общего балла нужного, тогда у вас будет фейл, и это, наверное, самый ужасный вариант, потому что вам тоже не дадут никакого фидбэка. И вы можете их захайлить как секцию, и тогда вам кое-какой фидбэк напишут. Ну, как мы вот, хитро подошли. Скажи, пожалуйста, по поводу этой диагностики, а там доступа к устройствам нету, да? То есть там только та информация, которую они дают, и у тебя нет там доступа никаким устройствам. Да, все так. Угу. А тебе, то есть даже несмотря на то, что похоже, в принципе, на твою ежедневную работу, все равно было тяжело, да? Да, это была для меня самая тяжелая секция, и забегая наперед скажу, что... Если бы у меня был файл, то, скорее всего, он был бы из-за Вот, потому что хоть идеи похожи на мою работу, в моей работе мы подходим много по-другому. Мы сначала собираем очень много фактов и, основываясь на фактах, мы строим теорию. А получается, ты просто кучу гипотез, ну не кучу, а несколько, да, тестируешь. То есть ты Придумываешь какую-то гипотезу, основываясь на том, что ты увидел, да, и ты начинаешь искать подтверждение своей догадки. Это не совсем то, что мы делаем на работе. Ну, в первую очередь еще, да, потому что ограниченная информация очень сильно. То есть уже надо как бы из того, что есть, исходить. Ну да, то есть угу. в одном из тикетов у меня была ситуация, когда я уже все пересмотрел что можно, и у меня есть как бы, кое-какая догадка, но у меня было чувство, что я бы еще, если бы я был так инженером, я бы собрал еще кое-какую информацию, которую я бы хотел увидеть, но ее там не было, и тогда пришлось принимать решение, основываясь на том, что, что было. А я правильно поняла, что как бы, в этом в диагностике там ответы, да, и надо выбрать правильный вариант? Да, то есть как на письменном да. экзамене? Почти. То есть, э, да, но не совсем. Обычно там много вариантов ответа. И обычно вопросы похожи на что за проблема и на каком устройстве. Там может быть много вариантов разных ответов. Да? Как, какой из вариантов ответа решает эту проблему? Тут же там будет, скорее всего, наверняка много вариантов. И там вопрос, например... Какой вы бы, не знаю, вопрос задали клиенту, да, чтобы удостовериться в проблеме или какой-то другой, у меня был немножко другой вопрос, да. то есть там, в отличие от ритена, экзамена, очень много вариантов ответа. Ну, то есть не так, как обычно в экзаменах, да, вот там, четыре варианта ответа, два заведомо, я совсем неправильный там, ну, в крайнем случае, между двумя надо выбрать, да? Ну да, ну то есть там, конечно, есть варианты ответа, которые ты сразу отметаешь, но все равно остается очень много и да. угадать, нет, это не для угадывания. Время там взаимно перетекающее из всех секций, да, вот из траблшутинга и диагностики, оно в конфигурацию перетекает, если что? Нет. Если свободное, нет? Нет, диагностика это фиксированные 30 минут. А 30 минут из шутинга можно позаимствовать на конфиг. А, то есть, в принципе, из шутинга максимум, что возможно, 30 минут. Да, то есть, uh -huh. можешь перейти к следующей секции, к диагностике, только после того, как закончилось 2 часа шутинга, не, не раньше. Даже если uh -huh. ты раньше закончишь, ты не можешь начать диагностику. А подожди, а как тогда перетекает эти полчаса из траблшутинга? Ну, у тебя, время, у тебя для конфига нет таймера, то есть обычно это проктор просто пишет время на доске, когда у тебя экзамен закончится, да, и ты, ты начинаешь экзамен, у тебя идет отсчет времени, да, когда у тебя прошло 2 часа, ты можешь закончить шутинг и начать сразу следующую сек, да, и получается у тебя в конце останется там 5 часов 30 минут на конфиг. Или ты можешь продолжить делать дальше шутинг, но время-то окончания экзамена у всех одно, и оно на доске написано. А, я поняла. Я за... Получается, на шутинг два с половиной часа? Два или два с половиной часа. У тебя 30 все. минут, которые ты можешь или на шутинг потратить, или на конфиг. И это не... это не фиксированные тоже 30 минут. То есть ты можешь потратить 5 минут на шутинг и 25 на конфиг. Все, я поняла. Я просто почему-то думала, что максимум на трэблшутинг 2 часа, поэтому потерялась. А я уже поняла, что для тебя ну, секция диагностики была самая тяжелая, а там дальше по градации конфигурация или трэблшутинг были проще. Ты знаешь, Наташа, были одинаково несложные. По крайней мере для меня. Из... Yes. Говоря о шутинге, например, я закончил 9 тикетов за час 20. у меня были проблемы с одним. Но я его уже потом решил за 40 минут. С конфигом. То есть на, на трэблшутинге у меня не было ничего такого, чего я уже не видел. Почти что. И почти то же самое, то, то же впечатление у меня от конфига. То есть почти все я уже видел. Я уже устраивал. И да, там опять же, конечно, есть в конфиге задания, которые все-таки, ну, не, не настолько очевидные, но подавляющая часть заданий — это, в принципе, ничего особенно сложного нет. А за сколько ты конфиг закончил? Я конфиг закончил за 30 минут до конца. А, и, это без проверок знаю, вообще? Это без проверок, да. И у меня осталось 30 минут на проверку, и я успел проверить максимум половину. А по дороге ты там, ну, как бы так, просто проверял каждую фичу отдельно, да? Я не все проверял. То есть, например, со свичингом я проверял только то, что... Ну, только то, что дает возможность продолжить еще, да, то есть там... Виланы на парт, чтобы правильные были, чтобы у тебя связанность была. Но фичи там остальные, то я не проверял, у меня на это время не было. И в конце я начал проверять все с конца. Я не хотел начинать со свитчинга, я, я проверял секции, которые стоят больше всего баллов. И я закончил за 30 минут до конца, зная 95% конфига на память. Да, то есть я знал, как настроить все технологии, Я описал все в блокноте, да. И несмотря на это, ну, там, копипаст, где можно было. Несмотря на это, у меня осталось всего 30 минут на проверку. То есть скорость, это очень важно для версии 5 экзамена. Ну, это, по-моему, были главные жалобы. Еще на четвертый, когда шутинг появился, а потом на пятый, так уже совсем. То есть как бы с, с каждым годом закручивается все сильнее. Потому что я помню, что когда было еще, наверное, до четвертой версии, я помню, что были люди, которые сдавали за 3-4 часа. Ну, и как бы потом там, кто хотел, проверял, кто хотел, нет. Потом добавили шутинг, Ну, соответственно, уже таких не было. И сейчас уже, да, сейчас уже, если только полчаса осталось, то и то хорошо, видимо. А ты говоришь, ты баллы, ну, там, ты баллы как-то отслеживал? Да, прямо там, в каких заданиях? То есть ты себя как-то выписывал или просто повыбирал задания, какие там, больше баллов? Для проверки ты имеешь в виду? А, ну, даже не столько для проверки, что, ну, как бы, в принципе, у тебя была какая-то там стратегия, например, ты там просмотрелся задания, какие в первую очередь, какие в последнюю очередь. Ну, понятно, допустим, L2, L3, да, ну, то есть такие основы, на которых все дальше строится, понятно, надо в первую очередь, но вот я так понимаю, что ты как-то еще отталкивался от баллов, да, что в первую очередь делать? На самом деле нет. Я не смотрел на баллы, ну, то есть, так, краем глаза, да, Но в принципе я не основывался на баллах. Но да, у меня стратегия была, раз уж мы заговорили про стратегию, да. То есть я просмотрел в самом начале быстренько экзамен, что мне там вообще настраивать придется. А, вот, и я старался группировать задания как можно было, да. То есть, например, если если я знаю, что мне нужно делать, если мне нужно включать MPLS в core, да, то. И у меня там тоже нужно IGP настраивать, а MPLS там через задание 10 будет, то я это делал вместе. Да? Если я знал, что мне нужно будет где-то настраивать IGP и делать мультикаст, например, я тоже это группировал, да, то есть я делал IGP и мультикаст вместе. Да, и там, конечно, задание, если делать по порядку, не все не все заработает, да, то есть ты, например, делаешь, тебя там здания по... Да, кстати, э, ремарка, что здания, в принципе, разбиты как в блюпринте, да, то есть L2, L3, потом э, VPN, технологии, infrastructure, services infrastructure, кто-то еще. То есть все IG, все BGP, это все секции L3 будет. Нужно уметь... Группировать задания и, и делать что-то вместе. А у тебя вообще ушло очень, ну, много времени <coughs> на, на эту компоновку? То есть ты вначале сразу все компоновал или просто по дороге шел, цеплял задания, какие там как попадались? Я так поняла, ты первый раз прочитал все сначала, да, все задания? Mm -hmm. А потом да, как-то есть... компоновал или уже примерно? Получалось. Я прочитал задание, но так очень, очень скользь. То есть, какие технологии там будут? Да. Если там какие-то фичи, которые зависят на другие технологии, например, DMPN, я уже узнал позже, да, что там mm -hmm. нужно было по дороге еще кучу всего настраивать для DMPN. То есть, ну, я просто очень быстро посмотрел экзамен, посмотрел фичи, если там что-то такое, что выделяется и что точно можно погруппировать. Если нет, то я просто начинал делать, потом, окей, я вижу, что там что-то не то, да, то я, может быть, посмотрю дальше в экзамен и постараюсь погруппировать, но я не особо тратил на это время. А ты в блокноте, я так понимаю, набирал, в принципе, все там, и ты как делал? По одной фиче и ну, на устройство переносил, или группировал, вот как ты там увидел, что их можно сгруппировать и вместе переносил. Отвечаю на твой первый вопрос, я делал 95% лабы в блокноте. И естественно копипастил, где можно. И вообще по-разному. Я в подавляющем большинстве я делал я копировал на одно устройство. Я не копил. Я не делал 4 конфига разных для четырех устройств, а потом по одному копировал. Я все-таки делал для одного устройства, я его копировал. Потом, если я могу использовать этот конфиг, который у меня сейчас перед э, глазами в блокноте, я его копипастил, менял и вставлял на следующее устройство. Понятно. А такое что-то еще есть? Ну, скажем, такие более моменты стратегические по лабе? По компоновке, поняла. Там, допустим, как-то там IPv6 отдельно. Такого не было ничего. Ну, я имею в виду, что там... Ну, я просто, например, там помню, как я шут сдавала. Я там все тикеты типа, выкусывала, которые IPv4, IPv6, все, наконец. Или оно там все у тебя связано было, и, скажем так, не было возможности IPv6 выкинуть напоследок. Ты про конфиг сейчас. Да, да, да. Конфиги... Я, честно говоря, уже не помню на 100%. В какой-то момент я просто остановился делать IP-версии 4, потому что у меня там что-то не получалось. Или я что-то не понимал в задании. Я просто в какой-то момент остановился и начал делать IP-версии 6, потому что он был почти не связан. Также я в какой-то момент остановился и начал делать периферийные задания, просто потому что хот хотелось получить еще какую-то уверенность, да, <смех> что я все-таки это могу сделать. Потому что, да, бывали, конечно, моменты, когда что-то я ну, не совсем понимал, там, трафик должен ходить или что от меня требуется. И для того, чтобы продолжить, да, перейти этот момент ступора помогало переключение на каких-то идиотских или простых заданий, которые там вообще ни на что не зависят, ни от чего не зависят. То есть ты на них успокаивался, да? Да, то есть да, для меня это были ну вот всякие очень периферийные задания и там IPv6 да, для меня не были задания для успокоения. А Я так поняла, раз ты уточнил по конфигу, то у тебя по шутингу тоже какая-то стратегия была? Честно говоря, не было, но э, я просто хотел упомянуть, что там тикеты почти все не связаны. Там есть кое-какая связана, но в принципе большинство заданий друг от друга не связаны и это конечно плюс то есть если ты там чего-то не сделал то у тебя есть все равно шанс, шанс секцию пройти а так у меня в принципе не было никакой стратегии я просто крал тикет за тикетом да у меня там в одном тикете были проблемы я его на нем на 30 минут застрял и я потом его оставил но все остальные тикеты В принципе, у меня не было ничего особого, потому что я просто прорешал очень много. Это был шутинг до этого, и после того количества, что я прорешал, в принципе, нового там почти ничего нельзя уже придумать. Не можно, конечно, но это очень нужно извращаться. А вот Саша Клипер, который был в первом выпуске, Он рассказывал, что он по трэблшотингу прям врал, записывал по каждому тикету проверочные команды и вот там, допустим, решил там третий тикет, первый, второй проверил и так далее. Ты такого не делал? То есть ты в конце как-то их не... там проверял, что другой тикет не поломал там первый? Я не проверял, к сожалению. Я очень хотел. У меня были выписаны в блокноте, то есть по мере прохождения я выписывал, что что от меня хотят, какой вывод команды от меня требуют, чтобы пройти этот тикет. Но у меня было все выписано, мне нужно было только ну, пойти на устройство и скопипастить. Проблема была в том, что 9 тикетов я решил за час 20, да? один, как я уже сказал, в середине у меня был немножко завал, я как-то упустил решений из-под из под носа. вот И в какой-то момент после 30 минут сидения на одном тикете я пошел дальше. Я потом закончил, у меня осталось минут, по-моему, 10 до 2 до часов. И я потом пошел, попил воды и при, вернулся и с новыми силами засел за тот тикет. И я нашел проблему где-то за пару минут до 2 часов. И я пот. Ну, я, я, нашел, я не нашел устройство, на котором проблем, проблема, я нашел саму проблему, да. Вот, а нужно было еще найти устройство, где эта проблема была. Ну, не раскрывая уж детали, да. И э, для этого я на это потратил еще несколько минут. И уже было экстра время. Вот, и потом я тоже думал, как как это красиво решить, быстро, чтобы, чтобы все было хорошо, и я ничего не поломал. Тоже я на это пару минут потратил, и я, в общем, и сделал, потратив 5 минут экстра времени, я понял, что э, мне нужно время на конфиг, и я поэтому просто закрыл секцию, я ничего не проверял. Какое волевое решение. А расскажи еще, ты вопросы проктору какие-то задавал? Или все сам? Нет, у меня нет, но не было вопросов про... Только в самом конце, когда проктор уже заканчивал экзамен, я спросил, а можно еще одну минуту потрачу здесь фидбэк форму заполнить? А так, в принципе, по экзамену я ничего не спрашивал. И я очень, кстати, был удивлен, насколько хорошо написано задание. То есть в плане того, что там все очень понятно, но в плане того, что Ты, Если ты знаешь много возможных решений, то они очень понятно описывают, что они от тебя хотят, и делать нельзя. То есть в плане формулировок я был очень удивлен тем, что они там очень хорошо составлены. Это лучше, чем у нас в проекте, да? То есть однозначно всё. Ну, зависит от вас. <laughs> То класса. есть после нашего проекта люди будут готовы к формулировкам? <свят> ну, я думаю, да. А скажи еще, а к документации приходилось обращаться? Да, мне приходилось обращаться к документации. Один раз на, на, на трагл на том тикете, где я, где я застрял. Я уж начал сомневаться, что я вообще понимаю, как эта фича работает. Я думал, может, ну, там в документации есть какой-то хинд, может, что-то очевидное, что я забыл. Слава богу, что э, оказалось, что фичу я знаю, я просто был чуть-чуть слеповат, надо было более внимательно смотреть. Но, да, один раз я на трэблшутинге смотрел, и раза два или три я смотрел в конфиге на всяких периферийных фичах, которые я, ну, там особо помню, то есть некоторые некоторые из этих фич я делал просто все лая, да, за такой вопроса, а некоторые мне приходилось смотреть в документации, как там, да, потому что я не помнил точную команду, я знал, что она где-то там есть, но где точно я понятия не имел. А по таким там административным моментам расскажи, что там можно брать с собой на экзамен. Ну и там, сейчас еще пойдем к вопросам, клавиатуры и так далее, всякого такого. Ты знаешь, прежде перед, чем мы к этому перейдем, я пару, пару советов. Или может потом, по именно Лабе. Ну, как хочешь, да, но О, я окей. в любом случае тебя спрошу, можешь сейчас, если мысль пошла. Не, давай, давай тогда. Ладно, ладно. А... По административной части саша очень дал хороший совет то нужно за день до экзамена пойти на где где это потому что я пошел я с первого раза не нашел я нашел вход э -э здания но он был для сотрудников я через него зашел но ресепшен я искал еще очень долго вот и так что очень хорошо до экзамена за день посмотреть куда вам надо вообще идти то можно брать на экзамен, то есть э, с собой у тебя, ну ты там все оставляешь в локерах, можно с собой иметь паспорт, нужно, если у тебя есть какие-то таблетки, которые тебе нужны, там не знаю ингаляторы или таблетки, то можно с собой, да, это, то есть ID и таблетки и все. А по-моему еще там, а мне это проводу это мы там между собой обсуждали, да, что у -у -у. обычно там что-то находится, какая-то вода. Ну, у нас никого с водой, с водой не было, но я думаю, что это было бы не проблема, если кто-то с бутылкой воды бы пришел. Вот. А у нас Проктор был хороший чувак. И ни мы ему проблем не доставляли, ни, ни он на нас, ну не знаю, как-то за нами не, не следил и очень строг не был, да. Вот. А, ну да, то есть, вода там есть, можно пойти к кулеру и налить себе воды, конечно. Как у тебя? Аппетит на обеде был? Да, у нас у нас был, наверное, самый небольшой ланч из всех, с кем я общался, кто сдавал. Да. У нас был 20-минутный ланч, и, как ни странно, мне хотелось есть. Я съел, я даже десерт с собой потом взял наверх, в клабе. Вот. А почему такой маленький обед? Что за несправедливость? Я не знаю, просто ну, как начальник проктор, как он решит, так и будет, так что э, и спорить по этому поводу абсолютно не хотелось. Все были сосредоточены на том, что они делают, так что это не было проблемой. А подскажи, по... а то нас уже там обвиняли в дезинформации <laughs> из-за того, что разные версии, как там по техническим моментам клавиатура, мониторы, там, ага. пути, не пути, а что это... там было. Окей, okay, да, хороший вопрос. С декабря 2015 года во всех CCI-центрах два монитора, и у нас не исключение, конечно, было два монитора. По поводу клавиатуры, клавиатура в, Брю, в Брюсселе это Dell. Насколько я помню, она была мембранная, и на самом деле она была достаточно удобная, я к ней очень быстро привык. Учитывая, что я за три дня, по-моему, до экзамена, я перешел на механическую К-120, которую все рекомендовали, чтобы привыкнуть к, к идиотской клавиатуре. Да, там, была, там была не такая, но к ней было очень легко привыкнуть. И терминальный клиент — это пати, но очень урезанный. У меня было желание, и я уже запомнил, RGB цвета для того, чтобы поменять серенькие буковки на нормальный на нормального цвета буковки но к моему сожалению там ничего нельзя поменять то есть там очень урезанная версия пути и нет доступа к настройкам ну, так что при, пришлось уже к этому привыкать то есть серенькие, даже там шрифт цвет буковки. нельзя менять вот честно я не помню можно ли это поменять По-моему, все-таки можно, но единственная проблема тогда будет, то тебе придется это менять для каждого, для каждого окна. А я хотел поменять дефолтную сессию, а там даже такой, даже такой вкладки нету дефолтная сессия, поэтому у меня mm. был облом. Я сразу решил не тратить на это время, потому что на на извините, у извините меня 35 устройств где-то а на конфиге, если мне не изменяет память около 30 меня для 30 устройств цвет и шрифт это это заняло бы очень много времени да sí, согласна а так в остальном то есть никаких там особенностей нет документация все стандартно а все остальное там запрещено ну ты наверное и не пробовал ну там там нету интернета то есть там есть документация которая она там локально на сервере и все Ну да, я, конечно, не пробовал, не было не до этого, я был сосредоточен на том, чтобы делать экзамен, и я, в принципе, в своих силах был достаточно уверен, и, ну да, я поэтому был просто сосредоточен на том, чтобы делать документацию там, к моему удивлению, достаточно быстро, то есть у меня не было никаких проблем, чтобы там, как мне... Меня пугали до этого, что оно там долго. Нет, в принципе, все достаточно быстро там открывалось, к моему удивлению. Вот, Но опять же, не нужно, не нужно рассчитывать особо на документацию, кроме вот, ну, просто каких-то реферинных фич. То есть документация это точно не для кор-технологий, а для, для каких-то небольших фич, которые вы там забыли или вы не знаете, но примерно представляете, где она может находиться. А что для тебя было ну, именно с точки зрения технологии на экзамене самым сложным? То есть по отсекам уже знаем, а вот вообще в плане технологии. К моему удивлению, у меня с мультикастом никогда не было проблем. То есть мультикаст для меня, в отличие от многих, не является проблемой. Наверное, самым сложным для меня были всякие периферийные фичи, которые я не помнил на память конфиг. Опять же, не могу называть, что это у меня были за фичи, да но все то, что вы можете сказать, не входит в Core-технологии. Uh -huh. Все стандартные жалобы, там, Quality of Service, что там обычно еще, Security, все было отлично. Да, все было нормально в этом плане. Ну, я был просто уверен в силах. Да, у меня, кстати, есть пробел по косу достаточно большой, И, но я его знаю на каком-то базовом минимуме, как там настроить что-то простое в косе я умею, да? а что-то сложное я просто себя остановил в детальном изучении этой темы и просто я был готов принять, что я эту секцию пропущу, если там будет сложный купос я просто это не буду даже пытаться делать, не буду на это время тратить. Я был более сосредоточен на изучении других технологий, вот. Но для меня сложно было вот то, что я упомянул, да, всякие странные фичи. Ну давай тогда, наверное, уже, так, завершая тему экзамена, перейдем там, к твоим советам именно по поводу экзамена. Совет номер один: нужно знать, нужно хорошо знать Core технологию. Когда я говорю Core, Scope, PCC, ERS, это все IGP. да. RIP, кстати. Блин, я не помню, есть ли он в блюпринте или нет, по-моему, нету в блюпринте. Но в блюпринте лабы я имею в виду. В ритане он точно есть, лабы, не помню, да, но точно нужно знать хорошо SPF, EGRP, BGP. Нужно знать хорошо MPLS VPN и MPN с IPSec. Это в понимании REST технологии. И без их хорошего знания на экзамене делать нечего. Когда я говорю хорошее знание, это не только в плане, в том, что вы понимаете, как это работает, где могут возникнуть какие-то проблемы, а это тоже это, э, сам конфиг, да? То есть я практиковался до этого, вот делать весь этот конфиг в блокноте всех кор технологий не только Core, я в принципе все практиковался в блокноте, но Core точно нужно знать очень хорошо, без селая подсказок. Иначе времени там на экзамене у вас на это не будет, то что вы сможете там знак вопроса делать для Core-технологий. Вот, то есть их нужно знать просто вообще закрытыми глазами, уметь конфигурировать. Я не говорю о том, чтобы там вообще без ошибок, да, то есть, но... Просто, чтобы вы знали конфиг, да, если вы там какую-то маленькую ошибку сделали, вы сделали копи-паст, вы увидели, что оно там не принялось, и вы быстро увидели, в чем там проблема. Это, это окей. Но в целом нужно, конечно, кортехнологии технологии знать, и нужно уметь их очень быстро настраивать, и для многих устройств. В принципе, это, наверное, самый большой совет. Если у вас есть возможность... Много траблшотинг клаб сделать. Это очень помогает для траблшотинг секций. Я не знаю, будем ли мы потом еще про учебные материалы говорить. Наверное, будем. Да, да, Или... будем. Сейчас мы по, -по подготовке эти Ну, я ну тоже хорошо, я тогда это, это оставлю, да. То есть, мой главный совет: Core технологии нужно знать. Нужно уметь конфигурировать в блокноте и делать это очень быстро. Где можно дел делать копи-паст, делайте копи-паст. Уметь группировать задания, правильно, это тоже будет большой плюс вам. Иногда нужно уметь понимать, что нужно сделать до того, чтобы оно у вас заработало. И это, в принципе, все. Там по себе экзамен, вот мое впечатление, и, и еще я до того, как узнал результат, было, что он, в принципе, не, не очень сложный. Там хватает, конечно, всяких... Не самых простых вещей, но в целом, да, в целом, если вы, не знаю, сделали 5 Full Scale Lab, где по 30 устройств, где, в принципе, все эти технологии, которые, которые я упомянул, как есть, да, то, в принципе, там ничего нового почти что нельзя там придумать. Вы не будете удивлены экзаменами. Вот я не был удивлен, в принципе, почти ничем экзаменами. Так что, совет, знаешь, учи, учите технологии. Учите core технологии. У нас сегодня, как говорит Эмиль, мы спорим с ним, как муж и жена. Очередные были дебаты в личном чатике как раз по поводу сокращений. А, ну, собственно, спрошу. Спрошу за Эмиля. Ты сокращение как-то отдельно там, скажем так, учил, не учил? Или оно просто по жизни, все в процессе подготовки само выработалось? Я выработалось, все в процессе подготовки. И... Оно у меня как-то очень странно выработалось, потому что для свитчинга я делаю сокращение почти все до, до, до одной-двух до букв. Не знаю, видела ли ты мой конфиг для, для свитчинга. Да-да, да, видела, я видела, пример. Я делал пример, может быть, потом мы составим его в для примера. Для свитчинга, когда я готовился, у меня там все очень сокращено Прям, вообще сокращено. С другой стороны, <смех> в CL3 у меня почти все до... Большинство команд полные. Не знаю, как-то у меня так получилось это выучить. Но неважно. <смех> в принципе, главное, главное знать, а не... сокращено оно, не сокращено, в принципе, не имеет никакой роли. Главное, чтобы когда вы вставили это в устройство, оно заработало. Ну, в общем, все, я выполнила свой долг перед Эмилем. <свят> <свят> Потому что, да, у него там много идей было по поводу этого. Но я, я все с этой идеей ношусь по поводу слепого набора. Ты вслепую набираешь? Я не совсем набираю. Я быстро набираю, но, во-первых, не 10 методом, и вслепую где-то процентов на 85. То есть иногда я все-таки подсматриваю на клавиатуру, но... Не знаю, мне это, в принципе, не мешало. То есть, у меня скорость достаточно быстрая печатная. Угу. Ну, давай тогда, наверное, будем переходить к подготовке уже потихоньку. Ты говорил, готовился год. А расскажи в среднем так про, про свой режим. То есть, сколько ты там примерно в день, неделю, месяц? Ну, то есть, ш, ш, ш, что, что примерно помнишь? Поскольку ты готовился или, например, какими-то периодами, пока там к письменному готовился и Потом как фуллскейл лабы решила, в каком режиме? Ну, готовился я год очень разрозненно, что ли. То есть я начал очень медленно. Вначале я смотрел, там не знаю, видео в день или там видео в день. То есть я начинал. У меня была просто хорошая база CCMP, когда я э, начал готовиться, и я много чего помнил. И я, когда еще готовился к я кое-что дополнительно рассматривал в Core IGP технологиях, да. И я сразу начал с iNi Bootcamp, да, смотрел Брайна. И начали очень медленно, и это было вызвано отчасти тем, что я только начал в CISC работать, пришлось адаптироваться. Вот, а потом, конечно, чем ближе к минуте, не наращивал темп. А я старался, конечно, смотреть видео и делать лабы. Когда я там чего-то не понимал, я ну, уже потом лез в книги. Плюс у меня было... Я участвовал минимум в двух боткампах. Один был у меня с американскими коллегами. Я на них попал еще до того, как я устроился в ЦИСКу. Вот, Но там была большая проблема в том, что мы... Мы собирались по американскому времени, и по моему времени это было три утра. Каждую неделю мы собирались, раз в неделю. Но я так подумал, что э, иногда нужно делать там вот, Так что я был там активным участником. Кажд каждую среду в три утра. И поскольку же вы там занимались? По-разному. У нас обычно там где-то два часа было. И она проходила в таком ключе, что у нас был кто-то ответственный за, за тему, и он должен был подготовить какую-то лабу. Обычно это трэблшутинг, лаба была по технологии, а мы все решали. Там э, эта идея с лабинарами в принципе, была оттуда. До этого было, был пример Андреа Лорена. Да? Как, э, я про это уже рассказывал, да. Мы использовали такую же схему, у нас было 9 человек, кто делал лабу, мы все решали, у него на кадре, получается. И это было очень полезно, потому что, потому что эти регулярные задания, в принципе, мне позволили построить хорошую базу для травмшутинга. Уже после этого буткампа, я уж не помню, когда мы закончили, мы потом в конце уже делали вместе Они Advanced Trouble Shooting Clubs, и мог Моклабс Трэбл Шутинг. И они проходили заметно веселее, потому что потому что уже много чего прошли. Это была вот одна группа. Плюс мы в ЦИСКе уже организовывали свою группу в ТАКе. Кто хотел готовиться, мы тоже делали футкамп. И он ходил чуть-чуть в другом ключе. У нас тоже были ответственные люди за тему но это была отдельная теория и отдельная лаба, то есть там у нас были именно как лекции, да, один человек должен был это презентовать, и иногда у нас появлялись какие-то лабы, которые мы тоже делали вместе, используя примерно такую же схему. Это все мне достаточно помогло, но потом я уже в конце, ближе к экзамену, я уже почти бросил все буткампы, потому что не занимали личного времени и я уже готовился один потому что одному все-таки было быстрее в плане подготовки как я уже говорил я смотрел видео я старался делать лабы по технологиям когда я что-то не понимал я уже влез там в литературу в итоге после того как я закончил видео я уже знал кор технологии которые с синги были Достаточно хорошо. То есть OSPF и HRP, Я знал хорошо к тому моменту. У меня были еще большие пробелы с такими темами, как MPLS, Multicast, 6 Я по ним отдельно книжки читал. То есть для MPLS это было PLS Fundamentals, для Multicast это было Developing MP Multicast Network. Кстати, очень крутая книжка по мультикасту, вы ее прочитаете, там она настолько простым языком написана, что я думаю, после этого у вас почти не останется больших пробелов в интро-АС мультикасте, да, и по ipv что я читал, IP V6 Fundamentals, я, кстати, ее так и не дочитал. Вот, потом уже The ну я перестал делать лабы, Это уже было совсем близко к Ритану, то есть там буквально меньше месяца. Я уже тогда сосредоточился именно на ритане, там Official certification guide и там топик плейпринти, которые, которые ни в какой книжке в цепи нету, я уже там просматривал на сайте Цыски и учил. Но это уже было совсем близко к тому. То есть моя в принципе была стратегия учиться одновременно к лабе и к ну я могу сказать, что лично мне она дала свои плоды, потому что я то, что учил в теории, я тут же лабил, и потом, получается, когда я сдал ритм, я, в принципе, большинство технологий знал, как настраивать, и я там уже просто практиковал большие лабы делать. Если более подробно, то для лабы... Я уже к тому моменту почти прошел воркбук но у меня там кое-что кое-что я так и не проходил. Я а ты про воркбук начал... там где маленькие лабы сейчас? Да то есть типа, я делал маленькие лабы вместе ну, в течение всего пути. Большие лабы я там почти не делал кроме Club. лаб. Shooting лабы мы делали на нашем боткампе внешние. Остальные лабы я не хотел делать, потому что у меня был доступ к Cisco 360. Я сейчас чуть чуть более подробно расскажу про Cisco 360, но забегая наперед, скажу, что это собирало, наверное, решающую роль в победе над экзаменом. Да? То есть Cisco 360 разбита на две части. Это workbook, в котором есть 25 ап, из которых есть. 20 full scale config и troubleshoot, и 5 просто config. И есть отдельно так называемые performance assessment лабы, в которых выставляются баллы тебе. В которых там 13, в которых есть troubleshooting, config, 2, в которых просто config, и 3 отдельных диаглабы. К сожалению, там очень много контента еще с версии 4 по версии 5 там лабы последние 5 workbook и последние две конфигурейшн в по этих assessment лабах. И, к сожалению, я добрался до них почти в конце моей подготовки. Это уже была последняя неделя подготовки к, к этим э, лабам версии 5. В плане траблшутинга я прорешал там 10 лаб из workbookа, траблшутинг и, по-моему, 12 из assessment lab, плюс iNiche лабы, плюс некоторые еще troubleshooting лабы, которые мы там друг другу сочиняли в буткампе. И эти troubleshooting лабы мне дали просто огромную базу для troubleshooting секций. И я вот, как уже сказал, я просто не встретил там ничего нового а да, потому что я уже проезжал их много. Вот В плане конфига, вот эти вот 5 лаб, которые Я упомянул в workbook 2 Graded, которые в версии 5, и там тоже очень много устройств, они тоже сыграли решающую роль. Потому что они не похожи на 100% экзамен, даже наверное на 70% похожи. И они даже, я бы сказал, сложнее. Вот, я вот эти лабы сделал. Из 5 workbook я, по-моему, сделал 3 и 2 и assessment. Когда я делал первую, я уже ужаснулся. Это было за до экзамена или за шесть. Я ужаснулся, как я долго это делаю и как, как я медленно все... Да, как я долго это делаю и как я не все понимаю быстро, что от меня хотят. Но потом я просто каждый день уже потратил на решение еще по одной вот full scale этих лап. И дню перед экзаменом я ну, я тоже много уже Много этих больших лап решал, когда уже эти конфиги все запоминаются на память, как там эти MPLS-VPN делаются, как делается DMPN с APSEC, просто они у меня уже засели прочно в голове. Потом экзамен после двух вот этих вот лаб, которые, за которые там те баллы ставят, он был экзамен раза в полтора проще, чем были assessment лабы в Cisco 360. Поэтому я считаю, что это, наверное, был ключ к тому, что я прошел, у ну, меня справился с, с лабой без особых трудностей. Но это если вкратце. То есть ты еще про все можешь подробнее. Наверное, стоит еще добавить, что эти Cisco 360 лабы, они достаточно дорогие. Там, если мне не изменяет память, можно выбрать чтобы там не все лабы сразу покупать ой, э, некоторые если таки да, можно то я вам крайне рекомендую несмотря на их стоимость мне это очень помогло, то есть учитывая, что я начал вот эти версии пятой лабы за пять дней до экзамена я ужаснулся, как долго я делаю, и потом через меня я просто ну, моя скорость увеличилась в два раза и да, как я уже сказал Большинство конфига я просто запомнил, как как делаются большинство технологий. А получается, ты в основном э, full scale лабы по одной, по одному разу решал? Да, я все лабы решал по одному разу. Uh -huh. То есть ты по там по несколько раз не решал, да? Не трэбблшутинг, не full scale. Нет, я ничего по два раза не решал. <свят> У меня просто память достаточно хорошая, и мне вообще не интересно еще раз то же самое решать. А получается, сколько у тебя вообще времени заняло именно вот такие, ну, там, скажем так, full-scale и близко к этому лабы решать? За сколько дней, ну, точнее, там, времени до, экзамен, до экзамена ты начал? Угу, uh -huh. то есть full-scale лабы, которые я, ну, я начал, как я уже говорил, с этих Cisco 360 версии 4, они тоже, в принципе, full-scale, там просто там сложнее задание, но меньше устройств. И я начал это за две недели, за две, две с половиной недели до экзамена. И это уже был так называемый мод, когда взял отпуск и каждый день по 12 часов делал лабы. И вот, в течение. Слушай, тебе не, не страшно дней. было? Ты всего две недели до экзамена, а ты только начал фускай лабы делать. Нет, у меня был план. У меня был план что каждую лабу, которая там вот это грейдит, я буду как раз делать, и все будет нормально. Так оно в конце и получилось. Я я бы с радостью, на самом деле, я бы потратил больше времени, но там в Cisco 360 вот эти лабы, которые грейдит, они ты когда их начинаешь, что Там идет travel shooting, 2 часа, потом час перерыв и 6 часов лаба с возможностью экстеншена. И это никак нельзя изменить, и эту лабу можно только один раз, которой агрейдит. И получается тебе на лабу нужно минимум 9 часов, а если ты все-таки хочешь еще, еще там дорешать, то обычно 10 часов, да? Это невозможно сделать просто, когда ты работаешь, поэтому это... Ну вот, когда я отпуск взял, то тогда я это и делал. А получается, что вот до вот этих последних пары недель ну, ты вообще не пробовал никакие лабы, приближенные к scale? По конфигу нет. А По траблшотингу, да, я там делал тайничные уже к этому моменту, у меня были сделаны. Вот, а конфиг нет. конфиг я начал за, за а, две недели до конца. Ты как-то демонстративно конфиг прямо игнорировал? Понимаешь, у меня просто была хорошая база по этим технологиям. Я, я много чего уже умел настраивать, но по отдельности. И я так в цепи прикинул, что это совместить вместе это не так много времени займет. И в принципе, да, но у меня не так много времени заняло. А, я так понимаю, что у тебя по подготовке тоже какая-то была достаточно четкая стратегия. То есть ты как-то это с самого начала придумал, там, когда ты full scale лавы будешь решать, что ты будешь решать, или оно уже в процессе образовалось? Ты сам а... это придумывал, там, с кем-то советовался, потому что так как-то... Ну, скажем так, со стороны выглядит очень смело. Честно говоря, оно так получилось. Ну, и это была стратегия с дня один, что я буду... Готовится к Лабе и одновременно. И это, в принципе, очень многое поменяло. Э, ну, поменяло, в отличие от как бы, стандартной подготовки, когда отдельно к ритану готовится, отдельно к лабе, да. И это мне очень много дало в то же время, потому что у меня было были знания не только как конфижить, и как бы и технологии одновременно. И у меня так была технология за технологией. Не знаю, это мне очень помогло, да. Плюс к этому моменту мы на нашем буткампе решали уже много Трабошутинг клаб. club трабо бы очень тоже по э, помогают в внимании технологий. Вот, а, Не знаю, у меня просто не было во страха, что я вот начну за две недели до конца. Но это уже было потом, уже когда я после Ритана сдал. Ри когда Ритана сдал, то я тут же забронировал Лабу через месяц тут же забронировал себе отпуск и пошел в отпуск с надеждой на то, что я начну сейчас делать большие конфи-клабы и буду просто тренировать связку разных технологий воедино и скорость. Ну, в принципе, так и вышло. Да, я по-прежнему как бы... Саша, чем ты впечатлил ты своим? Ну, я так понимаю, что у тебя, как бы уже, скажем так, черед... очень много было траблшутинга, и ты через траблшутинг уже чувствовал, что настроить ты это все тоже можешь. Да, я думаю, да. А у тебя там была как-то ну, стратегия в плане распределения тем, что в первую очередь учить, что нет, там как ты мелкие темы за эти все запоминал, ну, которые там всякие. И т.д., и тп, которые в документации в основном все смотрят. Ты как-то распределял вообще. Скажем так, процентное соотношение по времени какие темы ты сколько будешь учить? Знаешь, честно говоря, нет, потому что я учил просто технологии за технологией, и у меня не было плана, что я там на SPF трачу я там не знаю месяц, да, на MPLS я трачу 2 или там не знаю, на мультикаст я трачу две недели, да, у меня не было такого. Я просто готовился, у меня не было даты экзамена до самого последнего момента, да, то есть Ритон я забронировал, по-моему, э за месяц, да, и Лаву потом тоже за месяц. Ну, это почти ничего можно сказать. Вот, я просто себе потихоньку готовился, и вот, когда я чувствую, что я знаю технологию, обычно я чувствую, что я знаю технологию, когда а у меня не вызывает особых проблем по шутить что-то по этой технологии, б, когда я в процессе делание вот своих лап, или когда делание айни лап, ну, в войне там меньше, потому что они там маленькие. Когда я обычно вот просто лабил технологию сам в себе, Да то я тащил свои вопросы, потому что ну, ты делаешь по технологии что-то в первый раз там, или в первые разы, то у тебя возникает куча вопросов. Вот когда я на большинство своих вопросов ответил, я нашел свои ответы, я нашел подтверждение и я могу потом Если мне дают технологию, да, да, например, OSPF, и задают просто какой-то вопрос по технологии, я в принципе чувствую, что я могу ответить просто глядя, не знаю, на топологию или глядя в ospf database, или глядя чё куда, не без того, что я проверяю там это все лай, да, то это для меня было такой такая галочка, да, что, окей, я знаю эту технологию, я могу теперь двигаться дальше. Ну так. А технологии, которые ты спрашивал, которые, кто, на которые мало кто времени много тратит, я просто уже потом совсем близко к экзамену, э, я уже смотрел блюпринт, и я знал, что у меня есть вот некоторые технологии, которые я, ну, мне сложно их настраивать, потому что они, ну, не знаю, без документации мне было сложно настраивать. Я просто потом уже очень близко к экзамену, я их еще чуть-чуть полабил, там буквально по одной по каждой технологии, или даже я просто смотрел на конфиги в Configuration Guide, хотя бы чтобы лежить в памяти, какие там подфич есть в этой технологии, чтобы, если что, я мог это идти как-то, да. Потому что если ты даже не слышал какой-то фичи, то тогда все очень сложно. Ну, примерно так. Я все-таки потратил... Я почти не тратил время на, на периферийные фичи. Вот, я больше времени потратил на кор, И я доволен тем, что я так сделал. И по не пожалел, деле. да. Не пожалел, да. Слушай, а тебе не скучно было, ну, я так понимаю, ты там, если брался за USPF, то УСПЕВ уже. Тебе не скучно было одно и то же, одну и ту же технологию разбирать? Мне вообще не скучно. То есть ни разу не надоело. А вот если, например, там, не, брать условно... Нет, не, так, подожди, ни разу не надоело, это уже немного другое. Надоедало постоянно, да, <свят> но... <свят> <свят> <свят> ну да, скучно, это немножко неправильный вопрос, да. Надоедало ведь. <свят> Над... <свят> Над... Ну, готовка надоедает постоянно, и чем ближе ты к экзамену, тем больше оно надоедает, и больше хочется бросить. И особенно, если у тебя нету кого-то, кто тебя может удержать, да, или... Постоянно гоняет депрессия, да? То, окей. Я еще так много всего не знаю. Вот у меня здесь пробел оказывается, здесь пробел. Плюс некоторые технологии вроде бы и кора, а ты опять узнаешь что-то новое. Становится грустно от этого. И, ну и в конце вот лабить, как я лавил тенью две недели по 12 часов, это уже... Я никому не советую, это ужасно, это очень сказывается на тебе и хочется абсолютно все бросить и больше к этому не прикасаться. Так делать не стоит, по 12 часов это слишком. Вот, но, да, наедает оно постоянно, но у меня просто было такое сильное желание стать сеей, что, в принципе... Ты можешь там один день бросить, да, но ты на следующий день возвращаешься к этому. Потому что если я поставил себе цель, я хочу стать сессией до 25, то друг мой, давай вставай или садись обратно за книжки или за лабы, или за что угодно, и ты давай учись. А если ты не хочешь, то так ты себе и скажи, и просто брось это, и все. Это мне помогало выбираться из ай-депрессии, можно сказать. Ты сам с собой разговаривал, да? А ребята там с кем готовили? Ну ты что же, там все равно в каких-то там тусовках был, где вы вместе готовились, или там все поразбегались уже почти к тому времени? Ну, мы, конечно, вместе готовились, но э, в какой-то момент у меня чем ближе к экзамену, было чувство, что э, я больше трачу, я больше отдаю э, знаний группе, чем я получаю от этого. То есть, ну, у нас там был очень такой разный уровень, и да, просто в какой-то момент, очень близко к экзамену, за месяц, да, я понял, что я могу эти 8 часов в неделю тратить более продуктивно, и поэтому мне пришлось это бросить, я сказал, что, к сожалению, я больше не могу на буткам ходить, и я просто начал заниматься один, чтобы более эффективно тратить время. Поэтому, в принципе, можно сказать, я ну, на своем пути последние два месяца остался один. Ну, почти что один. Я не могу сказать, что там, не знаю, никто меня не поддерживал, ничего нет. И всегда были люди, которые так или иначе поддерживали, и которые так или иначе я мог что-то спросить там, да, совета какого-нибудь. Но в принципе так, если говорить именно о каком бистмоде в плане подготовки, то я был да один. Ну я помню, да бы были зрители, которые смотрели лабы да и так далее да, были стримы были вебексы было что угодно, а потом в конце я уже и это не мог делать потому что я, это тоже много сил отнимает, там какие-то комментарии делать, то все, когда у тебя лабы по 12 часов в день, то хочется ничего не говорить а лабу делать спокойно себе Не помню анонс, молчали, сегодня будет молчаливая лава. Ну да, а потом уже и даже того не было. Настолько мне э, сложно это было делать. А как-то ты себе ставил какие-то промежуточные цели? Я помню, для меня очень тяжело было, что как бы, это отличается там, от CCNP, например, где я, так обозримо очень, что надо сдать. Ну, понятно, письменный такой промежуточный эффект. Ой, промежуточный этап, эффект, господи. А так получается, ведь ты фактически, практически год, готовился к письменному. Как ты в это время у тебя были какие-то там промежуточные цели? Почему сверяться, что как-то прогресс идет и как-то себя поддерживать? Это, честно говоря, не особо. Но у меня был как бы лист в голове о технологии, которые я выучил, и Но это такой мой чек чек-лист был, да, но он у меня во-первых был в голове, а не на бумаге а во-вторых, в принципе, это ну такое достаточно абстрактное в принципе, да, то есть когда я заканчивал какую-то тему вот, еще минус, минус один, да ну а так больше ничего, никаких особых чекпоинтов мне у меня не было то есть даже листика не было, где галочки ставил, да? нет, даже листика вообще не было не, не знаю на меня только листики действуют, что ж такое не просто я, ты да, действительно получается я год реально готовился и сразу письмами через месяц слабо то есть как бы никаких зарубок не было промежуточно, чтобы как-то осознать ну хорошо, ну что, там в голове где-то реально висел чек-лист чек чек такой ну понимаешь, у меня просто была цель и мне очень этого хотелось и как бы да, все зависит от того, насколько сильно ты хочешь, того, что ты там задумал, да Получается, что я хотел достаточно сильно, да, чтобы... То есть не обманывать, да, что себя. надо просто захотеть? Да, надо захотеть. Чем, чем, ну... Я отдавал себе отчет с сня один, что я понимаю, что на это придется потратить кучу времени, кучу сил, да. И когда я принял решение, что да, я, я хочу этого, то уже, в принципе, деваться было некуда, да. То есть я дал такое обещание, скажем так, и я просто пошел по этому пути, не оглядываясь назад. Иногда хотелось, конечно, остановиться, но как бы я такой себе, как я уже говорил, вспоминаешь, да, что ты себе цель поставил, и ты этого сильно хочешь, так что давай, дружок, учись, а не, знаю, ютубик смотри. Понятно. Слушай, а что для тебя вот, там, я не знаю, Самое сложное было вообще в подготовке? Ты так как-то рассказываешь, даже не знаю, было ли для тебя что сложное? Что вот такое? С самые сложные моменты или вообще самое сложное, что было в подготовке? В процессе подготовки? Uh -huh. Ну, это, безусловно, последние две недели. Это просто ужасно. Это, наверное, самые, одни из самых худших двух недель в моей жизни, когда ты... Ты просто рано утром просыпаешься, внезавтра конечно, садишься за ноутбук, за лабу, потом у тебя перерыв час после трэблшутинга, и ты идешь за и потом ты на 6-8 часов ты ничего не кушаешь, и ты делаешь конфиг лабу, и ты потом кушаешь очень поздно, потом может быть еще какую-то трэблшутинг лабу, или что-то там почитал, или что-то в таком духе делаешь, потом Отк... Ну, смотришь на часы, там уже часов 11, да, чувствуешь, что уже засыпаешь, засыпаешь, потом на следующий день все продолжается, да, и это очень сложно, то есть, как я уже сказал, я никому такого не советую, так делать не нужно, это был самый худший в моей подготовке, вот, и я рад, что больше через это проходить пока что не нужно, вот, ну вот так ключевое слово тут «пока что», я так понимаю, что еще не отказался ты от дальнейших приключений. На ближайший месяц пока что отказался, а потом посмотрим. Ближайший месяц? Я думаю, ты скажешь, на ближайший год. Не, ну год — это слишком большой период. А вообще вот именно скажем так, запомнить все основное — это просто лабы, да? То есть ты как бы через лабы все запоминал. Ты имеешь в виду в плане вот подготовки к лабе? Да, лаби да, или да. Но в плане лабы. Ну да, чтобы готовиться к лабе, нужно делать лабы. Ну то есть вообще ну, лабе, грубо говоря, там фактически там оторванная теория, она никакого смысла не имеет. да. То есть тебе это надо знать хорошо протокол, но именно через практическую сторону в первую очередь. Да, то есть нужно, нужно полабить протокол э, в нескольких, наверное, больших лабах. Чтобы у тебя сложилось... Я пытаюсь здесь как-то так осторожно сказать, чтобы не, не раскрыть никакие детали MBA экзамена да, но... То есть, когда ты полабил технологию в нескольких больших лабах, ты видишь, какие там есть типичные проблемы, которые может, могут возникнуть, да. У меня, опять же, не вдаваясь в подробности, были такие дизайн проблемы, скажем так, с BGP, с MPLS, с мультикастом, да, и из-за того, что я вот эти вот лабы порешал большие, несколько разных вариантов, я до этого еще много чего лабил, то я уже после прочтения задания почти во всех случаях я видел эту, скажем так, дизайн проблему или фичу, которую нужно дополнительно включить, чтобы оно заработало, да, и это помогает. Ну да, ты да, знаю это ощущение, это действительно только так когда на практике. Хотя на самом деле теория тут тоже сильно помогает, но такое, да. Скажем так, там, не, не таймеры помнили. Да? А Конечно. как вообще впечатление у тебя от письменного? Ну это самый самый худший экзамен в моей жизни. Я очень надеялся, что ты про него не спросишь. Ну так, в двух словах на самом деле, потому что так, постили про него, что все им недовольны, но Буквально там чуть-чуть. Я не хотел делиться впечатлениями, впечатлениями, чтобы наши кандидаты, они не расстроились. Но раз уж спросил, отодеваться некуда. Письменный экзамен, самый худший циско-экзамен из всех, что я сдавал. По сравнению с Лабой, насколько я был, в принципе, доволен Лабой, как оно там все составлено и какие... Ну, в принципе, достаточно интересное задание, хоть и, опять же, ничего особого. Риттен — это полная противоположность э, лабы, где спрашивают много чего странного. Вот. И то, что сейчас происходит в интернете, да, после его, когда много уже вставшихся CIE, которые делают ресертификацию с помощью ритна начали возникать, что экзамен ужасный, они правы. Потому что Ну как так? Вот не знаю, у меня было впечатление, что это вообще такое. И совет то встает, то нужно кроме того, что вы прочитали книжки и по крайней мере official certification guide, то я вам очень советую, крайне рекомендую потом пройтись по BluePrew, -blu, посмотреть топики, которые в certification гайде не раскрыты. Погуглить или найти нацистское на веб-сайте, веб да, хоть какую-то информацию по каждой технологии, по каждой фиче, которую вы считаете, что на рита не быть. Ну, это же Rita Routing как оно там может быть? Поверьте, оно там есть. Вот. И... да. То есть такой очень странный экзамен. Но были отзывы от одного человека на в паблике, что. из CCI из, из, из комитета, кто там занимается вопросами для ритма, что будут скоро изменения. Я, я не знаю, насколько авторитетна эта информация, но на самом деле очень хотелось бы, чтобы ритм поменяли, и он был более ре релевантен к роутингу, чем на самом деле. Ну вот, у меня, например, впечатление про письменные абсолютно нормальные, но я... Старый больной человек, я очень давно его сдавала, поэтому даже не знаю, наверное, это третья была, может, версия, не четвертая. Но как раз так, ну, как-то абсолютно нормально, ничего было, не было такого жуткого, поэтому да, наоборот, как-то пролетел, вообще без всяких стрессов. Ну, тебе повезло. Да, да, да, я уже поняла. Тебе надо было тогда жила бы сдавать. Да, я же, то-то-то Ну ладно, не, бу не будем Нет, Не будем, не будем. А во время подготовки у тебя были там, не знаю, любимые, нелюбимые темы? Что, я так поняла, на экзамене уже все как-то легко пошло, а во время подготовки так, чтобы от чего-то зубы сводило. Ты имеешь в виду любимые или нелюбимые? И то, ну и те, и те. Любимые для меня это IGP, OSPF и HRP. Я считаю, что я их знаю достаточно хорошо, чтобы.. А, кстати, да, для опять ремарка. Еще у меня таким чекпоинтом было по технологии, что когда я могу кому-то это рассказать, объяснить, то значит я могу поставить галочку напротив этой технологии. Да, успев EGRP для меня и EGRP, наверное, были самые любимые темы. Мне как ни странно понравился мультикаст после того как я прочитал книжку и понял, что там в принципе особо ничего бояться не надо. И в то же время у меня самые нелюбимые темы были мультикаст фичи, типа мультикаст секьюрити фичи, которых там очень много. Я вечно забываю там синтаксис, как оно работает, там много всяких деталей. Да, то есть странно, да, что у меня мультикаст одновременно в любимых и любимых темах. И еще мне, у меня были такие нейтральные впечатления о DMVPN, потому что каждый раз, когда я его настраивал с IPsec, у меня что-то не работало сразу, и меня это очень-очень очень бесило. Но так, в принципе, все. По MPLS у меня нету какого-то мнения, потому что я понимаю, что в Scope RS... L3, VPN — это ничего. И, э, но это недостаточно для того, чтобы судить по MPLS как налогии. Поэтому я, я воздержусь насчет MPLS. Хорошо. А у тебя там было такое, например, что ты в подготовке ну, какие-то, скажем так, именно навыки целенаправленно отрабатывал именно для экзамена? Да? То есть ты там знал, допустим, что вот мне нужно то-то там отработать и надо специально отрабатывал. Но ну, опять-таки отчасти... Вопрос вызван сегодняшними дебатами с Эмилем, ну просто скажем так, я знаю такой нюанс, что когда ты начинаешь готовиться, ты хочешь как бы все предусмотреть, там всю стратегию, все эти нюансы и, соответственно, там, ну пытаешься все это потренировать. У тебя такое было, что ты какие-то специальные именно навыки, там условно, не знаю, там в блокноте все делать и так далее, что отрабатывал заранее? Сложный вопрос. Я... Скорее всего, не до, не до конца его понимаю, да? Я не совсем понимаю, о каких навыках идет речь. Ну, это ситуации... скорее, знаешь, вот из ситуации, когда ты там начинаешь готовиться, начитался там всяких историй, кто как готовился, и ты вот там взял, о, вот эту штуку надо, вот эту потренировать. То есть, ну, просто у меня точка зрения, скажем так, что... Вся твоя стратегия и подход, оно вырабатывается в процессе. Пока ты готовишься, когда ты задешаешь лабы, ты вот это все сам понимаешь. Но в то же время очень многие хотят как бы заранее понять, там, как лучше делать, что лучше использовать, там, и так далее. Поэтому, вот, скажем, с точки зрения этой, было ли такое, что ты там решил, что вот это, вот это, вот это там надо нарабатывать, отрабатывать и так далее. Ну, то есть там вычитал где-то, например. Или оно как Нет, бы там само. Я, я, я, просто, я просто делал технологию. Да. Я... Начал с блокнотом, наверное, потому что я помню, что я использовал блокнот в любой ситуации, когда я видел, я понимал, что что-то может быть реиспользовано, да, то есть я еще помню, когда я начинал делать фурбук лабы по BGP, это был всегда блокнот, вот, и это, ну, мне очень помогло, да, когда я уже фулл скейл лабы начал делать, то как бы привычка там для того BGP, который я делал для мультикаста который я делал она сохранилась и ну было очень просто перейти а так в плане что надо подучить что-то что мне сказали или я где-то вычитал мне такого не было что как бы ты учишь технологии вот и учи себе технологии там все может быть я отталкивался от того что там может быть все что может быть блюпринте. плюс с упором на на Core, да, то есть, ну, было понятно, что на Core там будет уделено много времени, и поэтому, как бы, все, что относится к кору, для меня это было просто, ну, нужно. И я не могу сказать, что я до сих пор знаю все, абсолютно все фичи BGP, например, да, и кое-какие -какие фичи я даже SPF, там чуть там, подзабыл, но в подавляющем большинстве все, что я мог там Все, что я там вычитал, наткнулся случайно на, там, не знаю, какую-то BGP-фичу, которую я не слышал, это для меня было как бы открытие, и, ну, лишний повод это половить. Но так, чтобы сосредотачиваться на чем-то одном — нет. То есть есть технология, ты должен ее знать, особенно если это Core. Я, в принципе, по подготовке вроде бы все спросила, Расскажи немножко, как у тебя, хотя тебя еще рано спрашивать сегодня, сколько дней прошло, как у тебя жизнь поменялась, не знаю. Ну, у тебя, насколько я знаю, у вас там сессия и сдача на работе, по-моему, на зарплату должна влиять, да? Я ничего не могу сказать по этому поводу, на самом ага. деле. То есть я бы хотел, но кстати, я не могу... Uh, I can yeah. confirm mm -hmm. Я что-то увлеклась, забыла, что у тебя еще от и время не пришло. Тебя надо потом еще отдельно позвать, спросить, как тебе повлияло на тебя. Какие изменения в жизни личные там и так далее. Влияет ли табличка на все это? кстати, ее еще нету. Ну да, да, еще мало времени. придется ждать. Кстати, по поводу подготовки, вот вспомнил Сашу и то, что он говорил про OneNote. Я тоже ведь и и я горжусь этим, да. И у меня все, что я проходил, абсолютно все, то, -то что я знал, что у меня памяти может не сохраниться, я записывал в анот. И у меня сейчас ну столько много там записей, заметок, но и в то же время достаточно мало, да. То есть там в принципе все можно прочитать где-то за часа два по всем технологиям. Вот, но оно для меня настолько стало ну, незаменимым. И там и поиск есть. Мало того, что я чуть-чуть в топик. Несмотря на то, что мы уже все лимиты исчерпали, но я все равно расскажу эту историю. Был какой-то кейс по. Как все знают, я не в роутинг команде по ВТАКе, да. Но у меня был кейс по роутингу. Так получилось, что он ко мне попал. Я не знал, что он по роутингу, да, потом оказалось, что он по роутингу. Я позвал роутинг протокол инженера, и мы там вместе траблшутили, потому что такой порядок, да. То есть, если ты знаешь, что ты в чем-то не эксперт, то ты приглашаешь эксперта. И мы траблшутили вместе, там какую-то проблему по BGP. И там была команда, которая не, не, не документирована на нацистском веб-сайте. Это скрытая команда. И мы и могли найти команд-референс для нее. Я такой, по-моему, она у меня была в ноутсах. Я открыл OneNote, я скопипастил команду, и оказалось, что она там есть, и там объяснено, что она делает. И мы так решили кейс. Вот. Расскажи, что за команда была? Не по балансировке включения? Да, по балансировке. Мо... Ну там, где отключается эм... сравнивание Ice. Да, да, да. Это mm -hmm. был мультипас релакс, как-то так mm -hmm. Да, да, да, да. Вот это я-то типа отли... <свеч> отличилась, я знаю эти слова. Да. И для меня это просто незаменимая вещь. Я открываю, когда я просто понимаю, что я чуть-чуть подзабыл технологию. Или я подзабыл какой-то факт по технологии. Скорее всего, оно у меня где-то в ноутсах, в заметках моих осталось. Я открою, почитаю. Я в принципе это очень хороший. Блин, я забыл, как на русском, но на английском это refresher, да? То есть я прочел, я мгновенно вспомнил технологию на процентов 85%. Вот. И да, всем советую. Но я помню, ты показывал нам скриншот, как у тебя это все выглядит. На самом деле действительно очень удобно. Я нигде. Именно вот такого удобного классного формата нигде не видела. Все время его хотелось. Ну вот, только похоже, что только там так есть. Очень удобно ну, сделано. Еще, еще есть Evernote. Да? В принципе, та же идея. Ну, на самом, самом деле, он... я тебе честно скажу, я вот Evernote все время пользуюсь, там не так удобно сделано. Вот именно разделение на вот эти подразделы, на эти вкладочки, там, конечно, немножко не так. Ну, у меня так получилось, да, что я начал Evernote использовать, а Evernote я как-то очень давно использовал Да, ну, как бы синхронизация есть. там, Когда надо, на телефоне открыл, посмотрел, почитал. Когда надо, на компьютере. И в этом плане я просто, просто доволен. Может быть, у тебя там на прощание есть какие-то... Ну, не совсем на прощание, но все же вот, на завершение темы именно подготовки, экзамена, какие-то рекомендации в целом. Я не знаю там. Ну, ты, в принципе, все отчасти говорила, но так. Может, напоследок что-то посоветуешь хорошее. По экзамену, по подготовке, там какие-то основные моменты, скажем так, срезюмировать это все. Угу. Ну, я все в качестве. Раз уж мы и резюмируем, то я, наверное, повторюсь, да, то учите технологий, господа. Учите и да, до того, что вы можете это сконфигурировать чуть ли не закрытыми глазами настолько быстро, насколько возможно. Если вы Чувствуете, что вы не знаете в коре технологиях то лучше на лабу не ходить потому что там кроме того что тестируется ну технологии тестируется скорость вот и я моего рассказа понятно да что yeah. я закончил за 30 минут и я не успел все проверить учитывая что я знал как конфижить почти все вот поэтому это мой главный совет и наверное все Есть ну, еще какие-то вопросы. <смех> то, что... <смех> <смех> ты вроде на все там поотвечал, поэтому... <смех> <смех> поэтому, да, ничего. А по поводу планов, как у тебя? Ты, конечно, еще не успел отойти. Как у тебя вообще в плане там, сертификации? Хочешь ли еще сей, если это не секрет? <смех> вообще хочу, но, опять же, не в ближайшие месяцы. Я вообще планирую security security. А почему security? У меня такое предчувствие, что это будет полезно для карьеры. Security. Вот, потому что ну, логичным шагом, если, конечно, делать EC и еще одно это делать SP, да, потому что SP, ну, э, да, пересечения достаточно да, много. на РС. но мне не хочется SP делать, потому что он, как мне кажется, никому не нужен, кроме сервис-провайдеров. Вот. Э, и А секьюрити нужно везде. И я знаю, что я по секьюрити знаю. У меня есть только сессия на секьюрити. Я знаю только что-то на базовом уровне, там по бисеку. А мне хочется знать гораздо больше, чем я знаю сейчас. Поэтому я думаю, что это будет секьюрити. Но я еще не решил до конца. А вообще, <связь> кроме сертификации, какие-то планы есть? Как дальше развиваться? Ну, Наташа, мы же уже обсуждали это. Я хочу питоном заниматься. Чуть -чуть. Не, ну слышишь, мы обсуждали мы, мало ли что мы там лично с тобой обсуждали. Я же никому не рассказываю. Ну да, мне хочется. У меня есть несколько таких планов, кроме CCI, которые я буду реализовывать в ближайшее время, да. То есть, один из них это питон. Мне хочется заниматься ЧНС-проектом. Я еще не уверен на процентов, но. Я сейчас чуть-чуть валюсь в работу и организую свое свободное время. Но это в плане технологий, да. Я хочу вспомнить питон И мне хочется подучить CSR 1000V, да, чтобы стать экспертом по, по этой платформе. Вот. Но это, это то, что я буду учить, скажем так, для души. Вот. А не... Ну, потому что сися в то момент она перестает быть для души, и ты идешь просто по течению, что тебе надо. Вот, а это будет в таком, знаешь, расслабленном режиме, что если здесь время и желание учишь, а нет, ну, как бы ничего страшного. Вот. Как-то так. Понятно. Спасибо. Ну, тогда у меня вроде все вопросы закончились, все спросила. Спасибо тебе большое. Всего тебе, что пригласила Наташ. Ты прямо так сразу не успела отдохнуть уже, уже сказкой рассказывать. Не вы слышите, люди? Ну... Человек только сдал, говорит, через месяц, ну месяц отдохну и все. Я не знаю. Вот я слушаю Илью, так он говорит мне, не хочу больше. Ну это может быть возраст еще. Начинается. Вот Илья послушает. Надо, чтобы этот момент не вырезали возрастом. Ну, ты ну, конечно, Дима самый молодой. Mm -hmm. а -а -а. Понятно. Так что... Ну ладно. Тогда спасибо тебе большое. До встречи на баррикадах. Спасибо, Наташа. Пока. А, пока.